Глава 39. Чья вина? Энтони вот снова умудряется остаться собой. За какую-то долю секунды он осознал все, что произошло. Побелевшее лицо Елены, отметины, которое она оставила у себя на шее. Девушка непроизвольно толкнула его, потому что открывала, как она думала, дверь, осмотрела куда-то глубоко в себя. Такое потерянное состояние, вызвано исключительно мощным воздействием, которое позволил себе Бельфагор... небудь будь на Елене его кольца, даже с самой сильной искрой, даже с ее умением сохранять ясность мышления, Льев подчинил бы ее как минимум физически. А расхождение между действиями тела и приказами, исходящими от мозга, могли закончиться для ее рассудка печально, не говоря уже о том, что Льев вряд ли бы сумел удержать свою жажду. Здесь, в нейтральных землях, он не подпитывался уже очень давно. И тут перед ним засиял источник, да еще с наиболее вожделенными свойствами. Это сжимал вот девушку в объятиях. Пытался успокоить хотя бы своим теплом. При этом любое неосторожное или резкое движение вызвало бы новую волну паники. Наверное, не каждый бы демон его понял. В потребностях Льефа не было ничего неестественного, однако Марбас не одобрил бы такого поведения в любом случае по отношению к любому существу, наделенному сознанием. Ментальные раны излечивались хуже всего. А люди — одна из самых хрупких в этом плане раз. Свой свои короткие века они проживают в постоянном страхе, в том числе из-за недостаточного умения складывать стройные логические конструкции. В другой ситуации он попытался бы урезонить Льефа, возвать к его дисциплине, к возможным последствиям срыва, но сейчас он сам парил над бездной. Всего шаг отделял Этвуду от того, чтобы убить хорошего товарища. Свойство привязки, несмотря на ее огромное значение для всех рогатых, до сих пор изучены не до конца, но одно он знал точно. Эта девушка является отдельным миром. и он готов посвятить себя служению ему. Не для того, чтобы завладеть или присвоить, и не чтобы передать во владение кому-то другому. Он мечтал в нем раствориться, бороздить и изучать, изредка выныривая на поверхности и убеждаясь, что великий Марбас все еще существует. Здесь скрылась еще одна ловушка. Согласившись на демонический брак, каждый из партнеров обязывался сохранить себя как отдельную личность. У этого имелась и другая грань. Для своего иерархичного общества такой демон становился потерян, превращался в свободного. О, худший из проклятий. Такой уже сам решал, нужен ли ему господин или проще обойтись без вассальной зависимости. Это вот вспомнил история Астарота, которая вошла в учебники. Ничего удивительного, что браки в их среде не поддерживались, особенно среди верховных демонов. По официальной версии, привязки не рассматривались как нечто чрезвычайно редкое. Если средней руки демон жил до десяти тысяч лет, а верховные те и вовсе пренебрегали годами, отчитывая круги или эры, то он вполне мог по-настоящему влюбиться три, четыре и более раза. Однако вот ни разу не становился свидетелем подобной связи. Более того, он проживал уже второй цикл и не сталкивался с привязкой лично. После знакомства с младшей Валентайн он изучил множество источников, чтобы найти зафиксированный случай разрыва. И в данном случае его ждала неудача. Ходили слухи, что для того, чтобы пережить последствия, несчастным стирали память. Нет, все эти мысли не нагрянули к нему разом, когда он прижимал к себе Елену и глядел, как Лев вылезает из прорехи. Он разве что чувствовал необыкновенную тяжесть нити между ним и девушкой. В такие минуты их связь по-настоящему давила и превращалась в тяжёлый корабельный канат или удавку на шее. Елена тихо всхлипнула ему в плечо. Он осторожно погладил ее по волосам. Лев передумал выходить к ним и перенёс ногу обратно, в более безопасную зону. Впрочем, такого места для него сейчас просто нет. Пять точек, по которым струилась его энергия, видны Энтони как на ладони. Бельфагор не только обнажился, скинув себе остатки одежды, он настолько погрузился в преследование, что сам стал уязвим для видящих. Один хороший удар, который накроет все силовые полюса одновременно, и у красного демона не останется ни шанса. «Что, Марбас, прикидываешь, что сразу четыре потенциальных родителя потеряются нишку принца? Ты уже прицелься получше, а то отрикошетит и вместо головы снесет тебе ногу». От звука голоса Льефа Елена непроизвольно дернулась. Рука графа сама потянулась к силовому полю. «Ты же не сражался, бездна знает сколько. Не хочу убивать тебя слепым и беспомощным, дам тебе три дня на подготовку». В самодовольном тоне Льефа вот легко читал между строк. Но для всех, кто знаком с адской иерархией поверхностно, скорее всего, это звучало, словно старший поучал младшего. Энтони сдержался и не выпустил злой шар. Зарылся лицом волосы Елены, чтобы немного успокоиться, и, разумеется, помогло. Да, ты все понял. Поединок. Девушка что-то возмущенно замычала в районе ворота его рубашки. Чтобы не возникло пространственно временных проблем, давай прямо здесь. Кому придёт в голову совать нос мое имение на предмет магических всплесков? Лев медленно кивнул. Скорее всего, его уже отпускало. И Этвуду хотелось думать, что в спокойном состоянии он будет жалеть о своих домогательствах. «Оно того стоило?» — не удержался граф. «Неужели не в состоянии проконтролировать полностью?» «Ты золотой мальчик, этот, И всегда им был». Невесело хмыкнул Эльеф. «Тебя растили на совсем другом топливе. Наверное, поэтому ты так сильно от нас отличаешься. И знаешь что, я, пожалуй, соглашусь с теми, кто уверен, что владыки тебе никогда не наследовать». «Это качество должно быть у каждого большого демона. Ты не умеешь топтать слабого. И мы тебе совет — расставь на ней свои отметки, чтобы без сомнений. Это сложно сделать, пока жив маленький гадючник, но оно избавит вас с невестой от неприятных сюрпризов». Ильев сердито сплюнул. Проем стремительно затягивался.